В понедельник Проскурина появилась в офисе ровно в половине девятого. Насколько она была наслышана, директор всегда приезжал одним из первых, порой задолго до официального начала рабочего дня. К ее удивлению, Ладышева не было. Уже не было. «Приболел», — пояснил охранник. «Появился ни свет ни заря, забрал какие-то документы и уехал домой». — Вам дано указание с ним связаться. Можете из приемной позвонить. Зина опаздывает, но там открыто. В приемной никого не было. Подойдя к директорской двери, Катя нажала ручку. Закрыто. Ключи она вернула Вадиму еще в субботу. В душе росло беспокойство. Неужели так серьезно разболелся после поездки в Крыжовку? Наверняка после парилки застудился, когда обливался ледяной водой. Не раздеваясь, она присела за стол секретаря и набрала номер Ладышева. — Доброе утро, Вадим Сергеевич. Что случилось? Вы заболели? Как вы себя чувствуете? — Доброе утро, Екатерина Александровна. Подстыл немного. Сухо и натянуто ответил тот. — Ничего серьезного. «Это хорошо. Вернее, плохо, что приболели». Растерявшись от таких ноток в его голосе путано проговорила она, «Значит, сильно его вчера обидела. До сих пор не может отойти», — решила она. пору было заплакать. Сама плохо спала прошлой ночью. Сначала отослала ему отчет по электронке, затем долго ворочилась, прокручивала в памяти последний разговор в машине. Винила себя за то, что повысила голос, вовремя не извинилась. Незаметно задремав, она проснулась в жуткую рань, да так и не смогла снова уснуть. Вспоминались Крыжовка, веселая компания, сам Вадим, такой непредсказуемый в своем отношении и к ней, и к событиям, которые их объединяли. В какой-то момент Катя вдруг остро почувствовала, что хочет его снова увидеть и услышать. Торопилась, почти бежала к офисному зданию, и... Вот незадача. — Я хотела еще раз поблагодарить тебя, — собралась она с духом, то есть вас за выходные, за поездку к вашим друзьям, и... — Извиниться, — виновата добавила она, — за то, что не сдержалась. «Только настроение испортило и вам, и себе, ты. Вы не имеете никакого отношения к моим семейным проблемам». «Хорошо». Голос Ладышева стал мягче. Он не ожидал извинений. «Ваши отношения с родными меня действительно не должны касаться. По большому счету, вчера мы оба были неправы, так что... Я тоже готов принести вам...» «Свои извинения. Ну что вы! Вам не следует извиняться. А как мои труды? Вы успели их оценить?» Не удержалась она от вопроса. Только что закончил просматривать. «Мало. Ожидал большего», — разочарованно ответил он. «То есть для принятия важного решения мне недостаточно информации общего характера. — уклончиво ответил Ладышев. — Мне нужны цифры. — А цифры, как я убедился, вам никто не дал. — Не дали, — согласилась Катя и добавила. — Даже несмотря на то, что многие прекрасно знают Modern Medical и интернет Service, но их можно понять? Вы бы раскрыли свои секреты человеку с улицы. — Этого я не сделал бы даже по рекомендации усмехнулся он, тем более, что, судя по вопросам, явно кто-то метит в конкуренты. И именно это их и насторожило. Даже спросили пару раз, вы желаете открыть медицинский центр? Что же вы хотите открыть, Вадим Сергеевич? Салон красоты или медицинский центр? Игриво поинтересовалась она. Ни то, ни другое. В общем, я, видимо, поспешил со своим предложением. Другими словами, вы мной недовольны и лишаете меня возможности завершить начатое дело. После небольшой паузы вдруг заключила Катя. Настроение тут же померкло. Все напрасно. Его не устраивает не только проделанная ею работа, но и она сама. Крыжовка и повышенное внимание к ее персоне — лишь мимолетный порыв души. Скорее, я был неправ изначально, взявший за эту тему, попытался смягчить ситуацию у Ладышев. В Москве другие деньги, и люди готовы их платить за эксклюзивные процедуры. Не решаясь продолжить, он снова замолчал. За что? Объясните, за что вам готовы платить большие деньги? Возможно, если конкретизируется тема, люди станут более откровенны. «Сомневаюсь. Жаль, что вы мне не доверяете. честь я с вами согласна и вас понимаю, проглотив ком обиды, произнесла она как можно спокойнее, но я всю ночь думала и, кажется, знаю, как можно добыть недостающую информацию». И «Как?» — скептически спросил он. «Могу я пока оставить вопрос без ответа? Пусть это будет моей тайной». Думаю, за пару недель управлюсь. Когда получится, доложу. Хотите вы того или нет? Хочу или нет? Хорошо. Хочу и буду ждать информации. Только не торопите меня. Кстати, хотела спросить, в вашем офисе у меня есть рабочее место? Или мне не стоит здесь больше появляться? Ваш кабинет закрыт. Наступила неловкая пауза. Я позвоню в технический отдел. Инженеры редко сидят на месте, чаще в разъездах. Так что, если вы не против мужской компании, то с завтрашнего дня, пожалуйста. В таком случае могу я сегодня заняться своими делами. Ради бога. Кстати, давно собирался спросить, как у вас с английским? Не очень, смущенно призналась Катя. — Ясно. Понял. Как говорится, читаю со словарем. Насмешливо произнес он. — Извините, у меня параллельный звонок. До свидания. Неожиданно быстро и холодно попрощался он. — До свидания, — обескураженно ответила Катя. — Словно машина с заложенной программой. Никаких эмоций. Невозможно понять, когда он настоящий. В субботу и воскресенье один человек, сегодня другой. Не ушили я так сильно задела его самолюбие?